Глава 8 Дом. Он был разбросан на тысячи тысяч километров пространства, медленно вращающийся месиво промышленных отходов. Вулкан. Стен смотрел на руины сквозь стекло шлема. Звук собственного дыхания вдруг показался ему очень громким. Это был тот самый проклятый Богом мир, где Стен родился. Искусственная планета-фабрика, которую построила и эксплуатировала компания. Его родители, обычные чернорабочие, не имевшие никакой квалификации, братья и сестры, погибли здесь только из-за того, что было принято решение уничтожить всех, дабы не разглашать важных государственных секретов. Мальчишка, которым тогда был Стэн, попытался отомстить, но его быстро схватили и приговорили к работе в экзотическом секторе, экспериментальном районе, где всех осужденных ожидала медленная, мучительная смерть. Но Стен выжил. Выжил, научился сражаться и... Его пальцы коснулись смертоносного лезвия, спрятанного в руке. Выточил свой нож из инопланетного кристалла. Он сбежал, стал преступником, жил в тайных воздуховодах и покинутых складах планеты, избегая встреч с полицией и компанией, которая выжгла бы ему мозг. Здесь он встретил Бет, свою первую настоящую любовь, И здесь его спас от смерти Ян Махоуни, когда Стэн лежал оглушенный после очередного полицейского рейда. Тогда же Стена зачислили в гвардию. Через некоторое время Махоуни еще раз помог ему. Перевел из пехотного подразделения в свой спецотряд «Богомолов», где Стенна обучили искусству разведки и тайным приемам рукопашного боя. Теперь он знал, как можно убить человека, не оставив на нем никаких следов. Или, что казалось еще полезнее, Научился вербовать агентов так, что у тех не возникало ни малейшего подозрений о том, что их завербовали. Потом Махоунь отослал Стена обратно на вулкан вместе с Килгуром и другими бойцами отряда богомолов. Задача – убить человека, уничтожившего семью Стена. Его первый большой успех. В процессе выполнения задания Стен, три инопланетянина и трое людей, включая цыганку Иду, подняли на планете восстание. Были введены имперские войска а команда Стенна спаслась бегством. Сам Стен едва успел забраться в герметичную капсулу и удрать. Он так и не узнал, чем кончилось восстание на вулкане. Впрочем, его это не особенно интересовало. Стен предполагал, что на смену прежнему руководству пришло новое, и условия жизни рабочих немного улучшились. «Впрочем, похоже, ненадолго», – отметил он, глядя на обломки вокруг. «Даже если бы вулканы сослужил службу обороны и промышленности, когда шла Таннская война», Дальнейшая его эксплуатация в период правления Тайного Совета явно стала невыгодной, а М2 не хватало и содержать тяжелую промышленность на таких удаленных искусственных планетах стало совершенно нерентабельно. Вулкан был брошен, разграблен и опустошен. Даже в свои самые благополучные времена планета больше походила на огромную свалку. Заводы, жилые бараки и склады строились, эксплуатировались, а потом их оставляли, не потрудившись разобрать. Теперь же создавалось впечатление, что боги хаоса, посмотрев на дело рук человеческих, посчитали, что пришла пора им немного порезвиться, дабы доделать за людей то, что они оставили незавершенным. Где-то посреди этой чудовищной свалки, во всяком случае, Стэн на это очень рассчитывал, прячется разгадка тайны Яна Махоуни». Сначала, когда Стен обдумывал странные слова Махоуни, ему пришла в голову мысль о мостике, мире, который Стен купил несколько лет назад и который был для него единственным настоящим домом вне императорской службы. Маловероятно, если Махоуни имел в виду, что в доме может содержаться что-то полезное Стену, лучший вариант оружия против императора, он не стал бы прятать его вместе, известном не только друзьям Стена, но и его врагам. К тому же, насколько Стэн помнил, Махоуни был на мостике всего один раз, и то только за тем, чтобы предупредить Стэна про отряд убийц, посланных тайным советом. Вряд ли у него тогда было время подготовить надежный тайник. Нет, мостик отпадает. Слишком очевидно, даже учитывая известный с древних времен способ прятать похищенные письма для такого хитрого ирландца, каким был Махоуни. Поэтому Стэн заставил себя вспомнить координаты вулкана и отдать соответствующий приказ. Если там ничего нет, решил он, эта планета может стать вполне подходящим временным пристанищем. Уничтожение Торрессона было секретной миссией, незанесенной файлы. Следовательно, значение вулкана в связи с величайшим предателем не будет замечено, даже если кому-нибудь в руки и попадет чрезвычайно подробное досье Стенна, командира спецотряда Богомолов. Стен, как и любой опытный солдат, исходил из того, что хитроумная программа Махоуни не сработала. Империя располагает о нем полной информацией. Конечно, он продолжал считать варианты двойных, тройных и четверных обманов, которые отправляют в конце концов многих контрразведчиков в мир безумия. Если у Императора действительно прекрасная память, и ему удастся разобраться в своих личных файлах, тогда властитель вполне может вспомнить отданный им приказ об уничтожении таинственного проекта Браво в мире, где родился Стен. Дружище! Стэн с благодарностью вернулся в настоящее. От этих тягостных размышлений толку все равно не было. И не хочу показаться занудой, но меня не очень-то тянет присоединиться к тем, кто остался здесь навсегда. Давай делать что-нибудь полезное, а? Солдаты спецотряда Богомолов, которые полегли на вулкане, Йоргенсон, Фрик и Фрэк, были друзьями и Килгура тоже. Сам Алекс чуть не погиб, разряжая атомную боеголовку. Стэн кивнул, а потом сообразил, что Алекс не мог разглядеть этого жеста за толстым стеклом шлема. Пошли. Коснулся кнопок и помчался вперед. Заработал крошечный драйв Юкавы по направлению к скоплению обломков, центральному ядру вулкана. Возможно, он поступил неразумно, но вместо того, чтобы воспользоваться скафандром, предназначенным для работы в глубоком космосе, который на самом деле являлся небольшим космическим кораблем сиденьем, как у велосипеда, где было достаточно места, чтобы почесать за ухом, если в этом возникнет необходимость. Они с Киллгуром облачились в самые настоящие военные доспехи. Ведь на вулкане вполне мог оказаться работающий генератор Маклина и сохраниться сила тяжести. Возможно, в этом облачении им будет легче передвигаться пешком, чем летать по коридорам в костюмах, своей формы напоминающих канистру. За спиной стена висела победа, которую прикрывал эсминец Аойф, Стэн приказал Беннингтону и Айслингу отправиться прямо к конечной цели после того, как небольшой флот провел несколько дней по корабельному времени, спасаясь от преследования, заметая следы и выбирая самые невероятные траектории. Стыла победу защищала целая флотилия истребителей, которые в боевой готовности расположились вокруг вулкана. Пожалуй, ловушки можно не опасаться. Однако, Стэн дожил до своих лет, благодаря именно тому, что ему было присуще врожденное чувство осторожности. Один из его самых любимых лозунгов – «Родился в древности на Земле и принадлежал отряду каких-то рейнджеров. Никогда не рискуй, если нет необходимости». Остается только ответить на вопрос, где в этой куче хлама искать то, что спрятал Ян Махууни. «Стэн!» – Фрестон обращался к Стэну с борта Победы. Он по собственной инициативе временно разжаловал себя из капитанов, и находился сейчас в коммуникационном отсеке на прямой связи со Стэном и Килгуром. Я засек передачу. Откуда? С вулкана. Откуда-то из самого центра до нас доходит слабый широкополосный сигнал. Едва различимый и неравномерный, похоже на радиомаяк, батареи которого вот-вот сдохнут. Ойв дал мне координаты. Это место находится прямо по вашему курсу. Раньше оно называлось Ока, сказал Стэн. «Ждите указаний». Он заглушил двигатель, снизил скорость и повернулся к Алексу так, что микрофон, встроенный в его костюм, оказался направлен прямо в сторону Килгура. «Я слышал», – сразу отозвался Алекс. «Только нам от этого не легче. Все равно непонятно, что здесь происходит. Если Махоуни что-то тут спрятал, может, он и подбросил бы малюсенький передатчик, чтобы облегчить нам жизнь. Но ни за что не оставил бы его включенным если речь идет о какой-то очень важной и страшной тайне. Разве не так? И уж наверняка не стал бы настраивать передатчик таким образом, что он начинает работать, когда к нему кто-то приближается на достаточное расстояние. Словно детская игра в холодно-горячо. Да и вообще, любая батарея имеет временной предел работы, ну и все такое прочее. Вон Фрестон утверждает, что батарейка почти выдохлась. «Все возможно», — ответил Стен. «Значит, кто-то другой заставил передатчик работать». «Сам того не зная, или, может быть, этот неизвестный нам кто-то не смог забрать сокровища Махоуни?» «Или все это хитроумная миналовушка, а психопат, что установил ее, потерял терпение и не стал дожидаться, пока мы угодим в нее по собственной глупости, и решил немного нам помочь». «Точно, тут есть о чем подумать». «Да нет, дом теперь занимает совсем небольшое пространство». Если мы, конечно, поняли все правильно, этот сигнал не исходит от какой-нибудь старой электронной схемы, валяющейся на одной из свалок. Согласен. Дом находится где-то в районе ока. Это нечто хорошо нам знакомое. Точнее, мне. Место, где мы прятались. Старый корабль. Нет, Маху ни про него ничего не знал. Может быть, хитрый лис имел в виду свою контору, когда он жил здесь под видом вербовщика и изучал обстановку? Вполне Возможно. Только мне кажется, он вряд ли рискнул бы выбрать место, не будучи уверенным, что я его помню. «Потому что я как раз и не помню, где находилась его контора. Проклятие!» – рассердился наконец Стэн. «Слушай, а этот главарь? Герцог или династ, или как там он себя называл?» «Барон Торресен». Это имя Стэн не забудет никогда. В последней схватке Стэн отомстил ему за уничтожение своей семьи. Он убил мерзавца голыми руками». Резиденция Торресона находилась на самой вершине ока. В огромном, напоминающем дворец куполе, который накрывал сад, покои и рабочие кабинеты. Да, это там, только мы не пойдем прямо туда, но и здесь нам нечего оставаться. Мы уже достаточно долго были тихими и смирными мишенями. Пора уходить. Стен включил полную скорость, а Килгу рассчитал на глаз траекторию, чтобы пролететь над заброшенным доком. Там вполне могли оставаться мины-ловушки. И Алекс не собирался рисковать. Пролетая над вулканом, Стен и Алекс заметили большую рваную рану на поверхности планеты. Здесь находилась лаборатория, работавшая над проектом Рава, пока ее не разбомбил Килгур. А еще это означало, что где-то внизу находится крушечная, убогая квартирка, в которой вырос Стен. Наверное, подумал он, время еще не уничтожило картинку на стене, которая преследовала меня в ночных кошмарах. Снежный пейзаж далекого пограничного мира, за которую мать заплатила шестью месяцами жизни и который облес и потускнел меньше, чем за год. Стэн, не отдавая себе в этом отчета, возродил тот пейзаж на собственной планете. Скопление куполов уютно устроилось в одном из арктических районов планеты. Нет, он не станет, не сможет снова входить в ту квартирку. Это уж слишком. Стэн заставил себя не думать о прошлом. Они приближались к вулкану. Стен приземлился на полоске голого корпуса планеты, узкой как палец. «Организуй проход, Алекс!» Алекс достал из чемоданчика заготовленный заранее заряд, высвободил маленькие ножки и прикрепил заряд на коже вулкана. Затем включил таймер и жестом показал Стэну, чтобы тот отодвинулся подальше. Алекс был профессиональным подрывником. Он спокойно, без лишней суеты, отплыл на безопасное расстояние от места предполагаемого взрыва. Таймер показал ноль, последовал взрыв, и струи расплавленного металла брызнули в разные стороны. Это был насильственный, но сравнительно бесшумный способ попасть внутрь. Воздух со свистом вырывался в космос. Келгур, всегда стремившийся к аккуратности, руками ободрал острые выступы вокруг образовавшегося отверстия. Мощный обитатель мира тройного тяготения, он вполне мог бы справиться с задачей, даже не пользуясь псевдомускулатурой, встроенной в комбинезон. Друзья забрались в пробитое отверстие. Непроглядный мрак тут же поглотил их. Оба включили фонари над шлемами. Они попали в машинное отделение. Стэн повернулся в сторону отверстия. «Мы внутри», – начал передавать он на победу. «Ничего не предпринимайте. Будем держаться на связи. Идем дальше». Затем он настроил внутреннюю навигационную систему комбинезона так, чтобы она вела его в сторону Ока на тот случай, если они заблудятся в бесконечных туннелях вулкана, и двинулся вперед. Его связь, передатчик, работающий на необычной частоте, будет постоянно сообщать на победу, где именно в этом металлическом лабиринте они находятся. Полное отсутствие воздуха и силы тяжести. Включить двигатели и лететь в сторону ока будет куда быстрее. Интересно, попытался представить себе Стен, что подумал бы 17-летний преступник, которым он тогда был, если бы узнал, через многие годы люди и в самом деле будут летать внутри вулкана. Скорее всего, он пришел бы в восторг, а потом немедленно стал соображать, как использовать новое изобретение для очередного рейда. Ему очень захотелось увеличить скорость, особенно когда они пролетали через огромные пустые помещения. Однако это могло привести к фатальному результату, если бы их действительно ждала ловушка. И если бы у них на пути неожиданно возникло препятствие, и они не сумели бы вовремя затормозить. Теперь друзья продвигались вверх, в сторону доков. Огромные люки размером с космический корабль открывались в пустоту. Вся арматура была либо взорвана, либо аккуратно срезана. Мародеры не дали себе труда закрыть за собой двери. Ответвление, или то место, где раньше оно было. Взрыв сорвал металлическую обшивку, оставив открытыми вентиляционные вентиляционной решетки. Коридор вел на север, в сторону Ока. Неожиданно перед друзьями возникла огромная пробоина, уходящая вверх на несколько уровней, прямо в открытый космос. Именно здесь один из тяжелых кораблей Империи пробил кожу вулкана для того, чтобы открыть гвардии доступ на планету. «Вы еще должны меня слышать», – зашептал в наушниках голос Фрестона, – «переключитесь на 3,6,4 кг». Стэн переключил запасной передатчик и сразу услышал вой, который то усиливался, а то пропадал совсем. Звук действительно был похож на позывные передатчика, чья батарейка практически села. Они подобрались уже совсем близко к верхушке ока и находились рядом с куполом Торрессона. Стену ужасно хотелось увеличить скорость, но он заставил себя двигаться вперед как можно медленнее. Впереди возникла огромная дверь, еще одна переборка, которая должна была предотвратить Потерю всей атмосферы вулкана на случай неожиданной утечки. Алекс начал было открывать люк, но потом, еще до того, как Стэн успел предупредить его, остановился сам. Сопротивление, как интересно, это значило, что по другую сторону имелась атмосфера. В этот момент позывные смолкли. Связь с победой возобновилась, и Фрестон начал что-то говорить видимо, хотел предупредить Стена, что неизвестный передатчик прекратил работу. «Принято!» – прошептал Стэн. «Кончайте передачу! Ведите только запись! Переходим на код!» Он и не сомневался, что тут все не так просто. Килгур слегка согнул руку, и в тот же миг в его ладони оказался Велеган. Он чуть приподнял одну бровь. «Может быть, взорвем, босс?» Стэн отрицательно покачал головой и показал, что Килгур должен немного отодвинуться в сторону. Потом нажал на кнопку. Люк начал со скрипом открываться. Стэн двинулся было вперед, но Килгур махнул рукой. «Спрячемся». Стэн не стал спорить. Алекс резко распахнул крышку люка, прижавшись спиной к стене коридора. «Ничего. Внутрь». Теперь друзья и вправду оказались в ловушке. Оба выключили фонарики на шлемах. Быть явными мишенями еще куда не шло, но зачем же давать врагу возможность как следует прицелиться? Скрежет прекратился, однако надпись «Атмосферное давление» выровнено, так и не зажглось. Перегорела, наверное, да и внутренняя дверь автоматически не открылась. Стэн толкнул ее, и дверь неохотно сдвинулась с места. Вот он, вход в купол Торресона. Друзья присели по обе стороны от прохода, держа оружие наготове. Стен Стэн почувствовал, как ткань его комбинезона прижалась к телу, пока давление внутри автоматически не выровнялось. Ну и откуда здесь появилось атмосферное давление? Неужели купол Торресона был выстроен так надежно, что все эти годы удерживал воздух? Никак такого не может быть, черт возьми. Он посмотрел на автоматический анализатор атмосферы. Нейтральный газ 75%, кислород 18%, примеси других газов. Вот это да, полпроцента двуокиси углерода. Значит, кто-то тут дышит. Давление половина нормального земного. Света от звезд и далекого солнца, проникающего сквозь оболочку купола, вполне хватало. Стену даже не пришлось снова включать фонарик на шлеме. Килгур показал рукой, и Стен увидел составленные в ряды пустые кислородные контейнеры. Вот откуда появилась здесь атмосфера. Кислород доставлялся вручную. Купол Торресона был огромным. Представьте себе джунгли, которые давно окаменели после того, как купол потерял атмосферу. Парк. Где-то впереди должны располагаться офисы и апартаменты самого Торресона. Придется обыскать весь купол самым тщательным образом. Причем друзья не имели ни малейшего понятия о том, что же именно они ищут. Более того, они вообще не были уверены, что искать нужно здесь, на вулкане. Стэн включил наружный микрофон и прислушался. «Ничего». Естественно, несмотря на благоприятный анализ наружного воздуха, он не стал рисковать и снимать шлем. Перед ним расстилались изуродованные остатки роскошного леса Торресона, превратившегося теперь в самый настоящий кошмар. Как странно, они старались ступать бесшумно, словно отправились на разведку в непроходимые джунгли в специальных космических комбинезонах. Осторожный шаг, нога коснулась земли, весь тело перенесен вперед. Еще один осторожный шаг. Мертвые ветви изгибались, словно мучительно и безуспешно пытались достать далекие звезды. Хруст. Стен напрягся и посмотрел вниз. Блестящие кости. Он вспомнил. Один из домашних тигров Торресона. Тот самый, которого он убил отчаянным ударом обеих ног, пришедшимся зверю прямо в горло. Стен содрогнулся. Тогда ему просто повезло. Именно он должен был умереть здесь. Килгур следовал сразу за ним. Он тоже посмотрел на скелет тигра, а потом, сам не понимая почему, на спину Стэна. Алекс слышал историю про тигра, но не верил в нее и никогда бы не поверил. Откуда-то с другой стороны купола донесся шум. Показалось? Стэн замер на месте, прислушиваясь. Ничего. Рискнул бросить взгляд назад на Алекса. Сквозь стекло шлема увидел, что Килгур покачал головой. Он ничего не слышал. Стэн зашагал дальше. Нервы его были так напряжены, что он бы не удивился, увидев скелет Торресона с разрушенной грудной клеткой, откуда было вырвано еще бьющееся сердце. Но тело, вероятно, похоронили или выбросили в открытый космос, ведь так? Вот на этой стене Торресон развесил свою коллекцию оружия, от старинного огнемета до боевого топора. Теперь полки были пусты. Оружие, скорее всего, досталось в качестве сувениров солдатам императорской гвардии, ворвавшейся в купол. Ещё немного вперёд, в офис. Огромная столешница, которую когда-то поддерживали в воздухе генераторы Маклина, прислонена к стене, а потом из мрака на свет вышел барон Торресен. Стэн даже не заметил, как в его руке появился Виллиган, а палец перевёл переключатель на автоматический огонь. «Проклятие! Тебя здесь нет! Ты мёртв, будь ты проклят! Мёртв или будешь мёртв после того, как я всажу весь магазин прямо в середину твоей кретинской робы, между длинных костлявых рук, которые тянутся к моему горлу. Он услышал голос барона. «Не убивайте меня! Пожалуйста, не убивайте меня!» Скрипучий, дрожащий голос древнего бесполого существа. Несколько пучков седых волос, торчащих в разные стороны. Ровно тысяча из тысячи нормальных людей уже давно открыли бы огонь. 990 с лишним солдат, прошедших спецподготовку, поступили бы точно так же. Стэн убрал палец со спускового крючка. «Не убивайте меня!» снова проговорил старик. Стэн включил фонарь на шлеме. Перед ним стоял хрупкий человек и протягивал к нему высохшие руки, пытаясь защититься от смерти, которая приближалась к нему в обличье человека в космическом комбинезоне. «Я не сделаю вам ничего плохого!» Наконец проговорил Стэн. Старик был действительно одет в парадную форму Торресона. Примерно такую Стэн видел на нем, когда барон устроил злобную пародию на похороны его родителей. Вероятно, это странное существо сумело прибрать к рукам оставшийся в целости и сохранности гардероб Торресона. Стэн опустил оружие. Килгур даже и не подумал последовать его примеру. Обошел Стэна сбоку. «Кто ты?» Усиленный динамиком голос Килгура разорвал тишину. Старик поморщился. «Пожалуйста, пожалуйста, не так громко!» Килгур вывел себя из состояния контролируемой паники. Смертельная угроза, а заодно и уменьшил усиление голоса. «Назови себя!» «Я никто. Меня зовут Дан Форте. «Где твой корабль?» «У меня нет корабля. Корабль у других. Они меня здесь оставили. Сказали, что у меня нет права на жизнь». «Сказали, что я был, а теперь это не имеет значения, что они сказали». «Кто-то бросил его здесь», — задумчиво проговорил Стэн. Алекс кивнул. Он пришел к такому же выводу. «Интересно, почему?» «Может быть, мы не хотим знать». «Точно, не вздумай поворачиваться к мерзавцу спиной». Килгур подошел к форте, тот вздрогнул и быстро профессионально обыскал. «Он чист, в метафорическом смысле». Но я не стал бы открывать свой шлем, стоя рядом с ним. Как давно ты здесь, Дан? спросил Стен. Недолго, недолго. Старик засмеялся, а потом заговорил на распев. Бутылка здесь, бутылка там. Красиная стая здесь, красиная стая там. Выдох здесь, выдох там. Он перестал говорить на распев. Вы знаете, солнце скоро умрет. Они собираются его убить. Там знают. То, что они знают, они всегда знают. То, что они делают, они всегда делают. — Оставь его! — вмешался Килгор. Этот жалкий кретин попал сюда во время войны. — Я смотрел! — продолжал Форте. — Я всегда смотрел. Возьмите меня с собой, пожалуйста. Не оставляйте меня. Приходил еще человек в комбинезоне, как у вас. У него был пистолет, как у вас. Я боялся попросить его. У него был пистолет. Но я был молод тогда и еще больше боялся. Теперь я не боюсь, мне нечего бояться. Правда?» Килгур повесил автомат на грудь. «Да, старик», — мрачно проговорил он, — «тебе нечего бояться. Мы друзья». «Тот человек», — осторожно начал Стэн, — «он здесь ничего не оставлял». Форте задрожал. «И Моисей дважды ударил по скале, и прихожане напились, а Господь заговорил потому что вы мне не верили, не осветили имя мое в глазах детей моих. Ты не выведешь этих людей на землю обетованную. «Хм, мы тебе верим, Дан! Тогда ударьте по стене!» Размахивая руками, закричал Форте. Алекс и Стен удивленно посмотрели друг на друга. Стен кивнул. Алекс пожал плечами и направил Веллиган на стену, где Торрессен развешивал оружие, а затем четыре раза выстрелил по заряду в каждый угол. Стена рухнула, точно была сделана из песка. За стеной, в потайной комнате, которая могла быть построена самим Торресоном или Махоуни, они увидели тайну. Ряды одинаковых ящиков для папок. Стэн бросился вперед, опустился на колени перед одним из ящиков. Увидел надпись с четким, уверенным почерком Махоуни. «Убийство. Успешное. Скрытые улики, слухи, личные выводы». «Другой ящик». Тайные годы. Политика системы, приказы об убийствах. Первая поставка АМ-2 сделана филантропическим фондом. И еще один. Экспедиция Сибола. Научные журналы, предложения о проведении экспедиции. Никакой информации, точных данных не обнаружено. Только личные выводы. Стэн понял, что они нашли. Он не знал и подозревал, что Махоуне это тоже было неизвестно. Содержится ли в этих ящиках тайна, которая покончит с Вечным Императором, или, по крайней мере, окажется им полезной. Но он точно знал, что в них достаточно опасных для Императора данных, и тот, не задумываясь, пожертвовал бы большей частью своей гвардии, чтобы их заполучить. Это были записки и собранные Яном материалы для биографии Властителя, которую он так и не написал. После того, как Вечного Императора убили по приказу Тайного Совета, Махоу не решил что пришла пора уйти на покой и заняться разработкой плана, который должен был привести к уничтожению Совета. В качестве прикрытия он объявил, что, скорбя по своему старому командиру и другу, напишет подробную биографию Вечного Императора. Сначала так оно в действительности и было, но Махоуни как-то признался Стэну, что с удовольствием был бы архивариусом, а не генералом, так что его папки становились все более толстыми, а информация более подробной. Может быть, если бы Махоу не подал в отставку и занялся какими-нибудь невинными изысканиями, он прожил бы дольше. Махоу не захватило его новое занятие, особенно когда он понял, что все биографии Вечного Императора фальсифицированы, сознательно. Ложные данные возникали постоянно. Некомпетентные писаки, исследователи и фонды поощрялись всеми возможными способами в то время, как талантливые люди лишались права голоса. Махоуни обнаружил множество версий одних и тех же событий, намеренно созданных Империей. «Интересно», — спросил однажды у него Стэн, — «что так старательно скрывает Император?» А Ян ответил, «Да почти все. Откуда он родом и как попал сюда? Где находится запас этого проклятого АМ-2? Этот сукин сын был… или есть… ну не знаю… он бессмертен. Кроме того, его ведь и раньше убивали. Стэн насмешливо фыркнул, и Махоуни сказал, что когда-нибудь покажет ему документы. Но события стали разворачиваться слишком стремительно и пролилось слишком много крови, так что Стэн вспомнил про этот разговор всего один раз. Он тогда подумал, что в ответах на вопросы Махоуни наверняка содержится какая-то очень опасная информация и что тот, кто намерен остаться на стороне Императора, должен просто забыть об их существовании. Так будет разумнее всего». Или, как это принято делать в низкопробных телепередачах, когда сценарист не в состоянии дать хоть маломальски правдоподобное объяснение той лапше, которую он перед этим старательно навешивал своим зрителям, этот урод говорит «В мире есть вещи, мой мальчик, о которых человеку знать не положено». «Ну хорошо», — подумал Стэн. «Только на этот раз человек узнает то, что ему раньше знать не полагалось». Потому что Махоуни, в определенном смысле, погиб из-за этих папок. Стэн поднялся на ноги. Начал настраивать коммуникатор, чтобы приказать Победе прислать погрузчик и парочку мускулистых ребят. Он или кто-нибудь еще проанализирует находку, когда они доберутся до места, которое Стэн решил сделать своей базой. «Вы мои друзья, ведь правда?» Стэн вспомнил про Форте и попросил прислать с Победой крытые носилки. Абсолютно полуумного Дана Форте вылечат, если это вообще возможно. Стэн, во всяком случае, сделает все, что в его силах, или отправит в самый роскошный сумасшедший дом во Вселенной. Потому что, похоже, он вручил Стэну ключ к разгадке тайн Империи.